Когда фургон въехал во двор октагона и остановился возле одинокого фонарного столба. Оклимавшийся Киля заканчивал перевязывать Шмита. Архип сидел на лавке и вытирал лицо смоченным из фляги полотенцем. Снаружи донеслись голоса, хлопнула дверца, Это Грива выбрался из кабины. Взглянув на так и не пришедшего в себя Шмита, Архип поднялся, осмотрел себя, одёрнул куртку под ремнём.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 Оглянулся, невольно сравнив окутанный дымным сумраком фургон со склепом и, ступив на подножку, спрыгнул на землю. Возле машины терпеливо ожидали трое монахов. Двое в черных полурясах, надетых на доспехи из пластин панцирных волков, надежно защищавших грудь и спину. Один в желтой тоге жреца-карателя. Протягивая блестящую кольчугу Архипу, он шагнул к нему со словами. «Наденьте».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 На его конце над землей медленно вращалось изуродованное тело, распятое на крестовине. «Верно, мутант», – решил Архип. И как он его сразу не заметил, выходит, совсем с головой в мысли ушёл. «Прошу сюда», – прозвучало рядом. Фёдор стоял на ступеньках, указывая на вход в двухэтажную кирпичную пристройку у стены. «Почему так тихо? Где все?»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 Он поднял взгляд на Фёдора. «А мои люди?» Архипу было не по себе от того, что он остался без охраны. Стал заложником обстоятельств и теперь никогда не мог решить для себя, с чего начать разговор с преподобным. «За них не волнуйтесь, им окажут помощь в лазарете, самоход отгонят в гараж. Прошу». Уже настойчивее повторил жрец. Архип нахмурился, но смолчал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 произнёс монах густым басом. Архип заскрежетал зубами, бросил взгляд через плечо. Фёдор кивнул. «Руки!» – скомандовал монах и подбил Архипу локти, чтобы тот развёл их в стороны. Без церемона начал ощупывать его подмышками, хлопать по бокам, присев, проверил штанины. Затем расстегнул деревянную кобуру на бедре у Архипа, достал из неё маузер, сунул себе за пояс, выпрямился. Дека с трудом поборол желание дать монаху коленом в живот. «Какая наглость обыскивать его, главу клана Башмачников!» «Да что они тут себе позволяют? Он же гость!» Словно угадав его мысли, мастер Фёдор сказал. «Правило единое для всех. Я отвечаю за безопасность владыки в октагоне. Прошу простить брата Ягоду, если сия процедура, достопочтенный Архип, вам показалась унизительной». Архип скупо кивнул, опустил руки и хотел шагнуть к двери, но Ягода вновь положил ладонь ему на грудь. «Тут а, есть что-то под кольчугой?» «Что?» – мастер Фёдор поднялся на площадку, уставившись стальным взглядом на Архипа. «Не вашего ума дело», – взбеленился тот. Толкнул монаха, сжав кулаки, резко повернулся к распорядителю. «Бумаги у меня там, в подкладку зашиты». Архип слышал, как дышат охранники ему в затылок. «Хорошо», – спокойно проговорил Фёдор. «Пропустить». Он дёрнул подбородком, и монахи посторонились. За дверью оказалась небольшая комната. Всё убранство, лежанка с меховым покрывалом у дальней стены, лавка под столом справа, слева стол, за которым сидел коренастый с седым ёжиком волос человек. Пол был устлан ворсистым ковром с выцветшим рисунком.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 Глаза глубоко посажены, словно в бойнице. Лоб высокий, нос новоиспеченному владыке московского храма явно не раз ломали в драке. Крящ на сплюснут, повернут слегка в бок отчего одна ноздря выглядит шире другой. «Садись», – неожиданно произнес преподобный. И Архип вздрогнул. Ильмар откинулся на спинку стула, взяв со стола серый из бумаги. Взгляд у него при этом оставался отрешённым, будто смотрит сквозь пол куда-то во двор. Архип шагнул к лавке, пригнувшись, покосился в окно. Фургона на прежнем месте не было. Значит, в гараж отогнали. Быстро. Он сел, передвинулся на край, поёрзал и снова подался на прежнее место. Не то чтобы лавка была жестковата. Ему стало неуютно в этой маленькой комнатке, где не так много света.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 «Обойдёмся без почестей, словечек типа «достопочтенный», «преподобный», – начал Ильмар, перехватил лист двумя пальцами, развернув обратной стороной. «Без протокольных сложностей, писарей и переговорщиков». Архип кивнул. «Новая метла по-новому метёт, тем лучше». Он снова поёрзал на лавке, присматриваясь к серому прямоугольнику, который был испещрен мелкими закорючками, –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 Ильмар правильно истолковал его жест. «Стало быть, храм в союзе с башмачниками». Архип растерянно кивнул. Преподобный бросил лист на стол, придавив ладонью, после недолгого раздумья сказал. «Это хорошо. Очень хорошо». Глаза у Ильмара заблестели, лицо ожило. От маски от решённости не осталось и следа. Крест подался вперёд, расправив крепкие плечи. С хрустом сжал кулак. «Вот они, где все будут, слышишь, Архип? Мы всех возьмем за горло и будем держать, пока их поганые языки не вывалятся из глоток и не посинеют». э Архип открыл рот. «Да, башмачники получат плату за свои услуги, сполна», — быстро проговорил Ильмар. «Союз в силе». Он схватил карандаш, размашисто подписался на листке и продолжил. «Тевтонцы, подряд на обувку». Все как в договоре, в обмен на помощь в войне. Ильмар встал, вышел из-за стола и протянул листок Архипу. Вот. Выдавил тот, глядя на него снизу вверх. Собственно, мысли в голове Архипа спутались. Он не знал, что сказать, с чего начать. Машинально взял бумагу, пробежал строчки договора и удивился еще больше. Часть текста была вытравлена и переписана.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 Платус улит, не вспоминая про то, что Архип с Гестом банду его и самого Ильмара хотели истребить, как мутантское племя, случайно забредшее в Московию с окраин Крыма. Бывший атаман сидел рядом, положив руки на колени. На правом мизинце преподобного сверкнул перстень с необычной печаткой, где был изображен человек в шестерне. «Всё без обману, два тевтонца получишь сразу», – произнёс Ильмар, глядя перед собой.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 Так он тогда заявил Деке, что братва теперь претендует на эстакаду и западный въезд в Лужники, то есть отстегивать должны башмачники ежесезонно, за то, с чего сами имеют, пропуская караваны торговцев на рынок. Наглецы. Архипы сам давно хотел нищие кварталы к рукам прибрать. Мимо них старая дорога пролегает, если подмять под себя в те территории, много выгоды клан получит. Ведь всем известно в Москве, что в кварталы из Крыма наркоту поставляют. Это ж какой куш у Ферзя отобрать можно? Самого вора давно пора удавить и внушники утопить. Удалось бы только добраться до него. Если Ильмар не обманывает, а у храма зуб на Ферзя и нищие кварталы, то воровскую общину можно разогнать, часть людей под своё крыло взять...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 «Иначе против мутантов не выстоять». «Э-э...» а... Глава клана раскрыл рот, удивлённо хлопая глазами. «Он-то считал, что Ильмар говорит о войне с нищими кварталами». «Ты к чему клонишь?» «Один хозяин?» «Очнись, Архип!» Бывший атаман хлопнул по столу. Скрипнула дверь. В комнату заглянул мастер Фёдор. Над его плечом показалась голова ягоды. «Исчезли оба!» рявкнул Ильмар. Дверь тут же закрылась. «Мутанты», – уже спокойно произнёс Ильмар, – «обложили Москву с юга». «Пройдёт декада, твари доберутся до угодий люберецких кормильцев. Отрежут дороги к нефтяному заводу в Капотне. Что делать будем?» Архип молчал. «Я начал переговоры с топливными королями», – продолжил Ильмар. «Решили совет собрать». «Совет?» – выдохнул глава клана.